глава девять в загородный дом мы приехали только к вечеру карина за эти десять лет превратилась в красивую взрослую женщину и можно было бы этому порадоваться но с личной жизнью у нее не задалось я не стал выпытывать все сразу разберемся позже дочка у нее тоже оказалась славной удивительно но мой зверь одиночка сразу проникся к обеим Хо на него влияла марина чем больше семья тем лучше темные окна и заросшая тропинка к дому совсем не то что хотелось созерцать тут постоянно я провел девочек в дом и едва успел занести вещи как послышался звук мотоцикла я растерялся эльдар вернулся домой не может быть все в один день что такого я сделал правильного что мне привалило сразу столько счастья. То вскоре стало понятно, это счастье несчастно глубоко всерьез и по-своему. Эльдар ели до полз до комнаты. Я даже заготовленное возмущение проглотил почти целиком, глядя на его ранение. Нет, мозг я ему немного пополоскал, но у этого твердолобового парня всегда было свое единственно правильное мнение. и только в тишине кухни когда все улеглись, я понял что у этих двоих намечается что то особенное, и не мне эта судьба наконец благоволила, а им эльдар с детства любил карину карина тоже была к нему неравнодушна, но он так и не решился рискнуть и признаться в том что он оборотень его дело я не лез интересная задумка судьбы свести тут этих двоих снова ну что ж посмотрим хотелось бы действительно просто посмотреть и не вмешиваться на этом я тихо выскользнул из дома сел за руль и надавил на педаль намереваясь пролететь в ночной город опрометью страх за безопасность марины дергал нервы весь день я проверил этого убитого мной оборотня вдоль и поперек, но притянуть его нападение на марину к своей персоне так и не смог. у ворот медицинского центра стояла знакомая машина гена вышел мне навстречу тахир муратович протянул мне руку привет что то новое есть на удивление стабильно вчера слышал вы тут пристрелили бешеного по его делу ничего не вынюхал может кому то еще удастся связать это все со мной да и не знал я важно ли это вообще следы путались сбегаясь и разбегаясь в таком витеватом узоре что у меня голова шла кругом ничего особенного пожал гена плечами сорвался на терапии не редкость чуть самку свою не прибил но ее учили выживать в таких ситуациях а вашу я так понимаю нет хорошее замечание марину действительно не учили выживать в таких условиях а стоило б Я покачал головой, попрощался с геной и поспешил в корпус.